Глава 30. Пир среди драгов оказался делом шумным, ярким и сытным. Гостей усадили рядом с главой клана и его супругой. Тут же сидел Олстаг. Драк даже не сменил одежду, потому что на его руках спал ребёнок, прислонившись синей щёчкой к плечу отца. Рядом сидела жрица, с любопытством разглядывая команду. Особое внимание удостоилась Лена, и девушка поняла, что Драк уже поделился с родными информацией о её необычном статусе. Впрочем, на неё многие поглядывали с любопытством. Мегги и Ларису в клане Олстага знали, и новое лицо привлекало внимание. Еду к столу подносили молодые мужчины. Огромные блюда с жареным, печёным и варёным мясом ставили в центр длинного стола. Каждый Драк имел на поясе нож и ловко отхватывал себе желаемый кусок. Овощей было мало, а хлеб заменяли тонкие серые лепёшки. Эльрам пояснил Лене, что на делее лето слишком короткое, поэтому из зерновых культур здесь выращивают только ячмень, а хлеб пекут из перетёртых семян, корней и орехов растений, которые выращивают только здесь. Каждая семья имеет свой рецепт, рассказывал Альфинянин, отламывая кусочек лепёшки и обмакивая его в соус. Поэтому хлеб в каждом доме разный. На других планетах хлеб с Делеи считается редким, полезным диетическим блюдом, доступным лишь за большие деньги. Лена осторожно попробовала лепёшку и нашла, что больше всего этот странный хлеб похож на казинак, только не сладкий, а солоноватый. Главная прелесть этого хлеба в том, что он может долго храниться. Терх всегда закупает его в огромных количествах всякий раз, как мы попадаем на Делею. Я смотрю, Терх вообще ценитель местных деликатесов. Улыбнулась Лена, показывая на довольного кока, активно обсуждающего способы приготовления мяса с немолодой синекожей дамой. "Это так", улыбнулся в ответ Лерам. Как только угроза приобретения ещё одного мужа миновала, мужья расслабились и принялись делиться с девушкой собственными знаниями и наблюдениями. Да и сама Эги перестала пугаться каждой тени и с интересом разглядывала родючей Олстага, радуясь тому, что они не станут её родичами. У столов крутились крупные косматые собаки, им кидали кости, с ними играли дети, порой звери добродушно зевали, демонстрируя огромные клыки. Леня вскоре наскучила сидеть за столом, и она, видя, что соплеменники драга легко встают, уходят и вновь возвращаются, встала, чтобы пройтись вдоль стен, полюбоваться великолепными ткаными коврами и даже специальным станком, за которым в углу притулилась синекожая старушка. Вокруг станка стояли короба и корзины с мотками цветной шерсти. Девушка присела рядом и завела разговор о том, чем красят шерсть в такие интересные цвета, и какие узоры берут для каймы ковра, и чем заполняют середину. Разговор девушку увлёк, поэтому она совершенно не обратила внимания на глухое ворчание, которое раздалось где-то рядом. А потом ей на колени плюхнулся щенок, совсем мелкий, едва открывший глазки. Вот тогда девушка подняла глаза от ковра и увидела перед собой здоровенную худущую собаку. с длинной свалявшейся шерстью. В зубаха она держала ещё одного щенка и тоже плюхнула его на колени девушки. Потом развернулась и ушла за следующим. Ровным счётом 5 толстощёких собачьих младенцев оттягивали лени колени, когда псина, пошатываясь, двинулась к столу и положила голову на колени отцу Олстага. "Бина!" воскликнул он. "Ты вышла, на моя дорогая девочка, поешь." Глава клана поставил на пол миску с кабаньей головой, и собака немедля впилась в мясо. Лена между тем воевала с щенками. Они так и наравили скатиться с колена, обтянутых комбинезоном. "Держи", старуха протянула ей большой платок, завяжи его вокруг пояса и сложи в него кутят. "Бена сейчас поест, попьёт и спать ляжет. Умаилась бедная". Лена выполнила инструкции старухи, а та послала пробегающую мимо девчонку за тёплым молоком. А кони в миску пальцы и дай щенкам пососать. Мы все долго ждали, кому бина доверит помёт. Вот и дождались, слава грому. Боялись уж помрёт бедная. Умрёт? Почему? заволновалась девушка. Наши псы по рождению самой зимы, улыбнулась старуха. Они сильные и свирепы, но при этом добродушные. Любят детей, берегут тогда, охраняют дома от хищников. Но нет, на деле страшнее зверя, чем ощенившаяся сука. Она устраивает гнездо в самом безопасном с её точки зрения месте, щенница, и не выходит из логова, пока не найдёт того, кому может доверить кутят. Кобеля не подпускает и даже хозяина задрать может, если тот сунется без дела. Лена покачала головой и снова окунула палец в молоко. Щенки активно копошились в узле. Им было явно мало нескольких капель молока. Как собаки выбирают, кому доверить щенка, никому не известно, продолжала рассказывать старуха. На этот раз Бина долго не выходила. Мы ставили еду и питьё возле логова, но она почти ничего не ела. Видно, помёт будет особенно сильным. Пока девушка и старушка болтали, щенки наконец наелись и уснули. Их мамаша догрызла голову, выхлебала миску воды, сбегала на улицу и вернулась к станку. Сунула морду в узел на коленях у Лены. и пошатываясь, двинулась в угол, заваленный потрёпанными шкурами. Спать пошла, понимающе пробормотала старуха. Ты смотри, щенков никому не отдавай и от себя не отпускай. Они только тобой пахнуть должны, а то бей на порвёт. Если на мороз пошла или ещё куда, их с собой носи. Поняла, покивала девушка. Она сообразила, что на мороз здесь означало в уборную, и порадовалась тому, что платок привязан к поясу. Ряд щенков оказались весомым грузом. Пир продолжался, вскоре начались игры, песни, даже танцы. Очень необычные, ведь драги обвивали друг друга хвостами, чтобы показать близость в паре. Лену не трогали, уже все знали, что Бина отдала ей щенков. К девушке подходили только мужья, подносили еду и питьё. Лерам дважды провожал в уголок уединения, и только глубокой ночью, когда уже самые стойкие пировальщики расползлись по своим спальным нишам, А старушки, страдающие бессонницей, принялись убирать со стола, из угла выбралась Бинна и покачиваясь подошла к Лене. Девушка сразу отогнула угол платка, предъявляя мамаше детей. Та понюхала их и поплелась к столам собирать кости. Другие псы легко ей уступали, а одна из уборщиц поставила на пол ведёрко с водой. Эги, Лена так увлеклась наблюдением за собакой, что не заметила, как к ней подошёл Устак. Отец просит о разговоре. Щенки. Их можно взять с собой, сказал Драк. Бина придёт сама. Девушка осторожно встала и двинулась за мужчиной. К ней присоединились мужья. Все вместе дошли до небольшой комнаты, которая служила кабинетом местного владыки. Помещение было необычным, в нём не было окон. Письменный стол и большой шкаф с сейфом располагались в дальнем углу, а ближе к боку тёплой печи стоял диван и несколько кресел вокруг деревянного столика. Лене предложили кресло. Едва она села, в приоткрытую дверь просунулся собачий нос, а за ним появилась вся Бина. Сука подошла, легла на ноги девушки и обвела всех мужчин, включая главу клана, подозрительным взглядом. «Удивительное дело!» – с лёгкой улыбкой сказал отец Олстага. «Впервые собака из нашей стаи доверила щенков чужаку. Об этом событии будут складываться легенды». Елена смущённо улыбнулась. Ей это казалось пустяком, шуткой природы. Бывает же, что животным нравится запах человека просто так. "Владыка", кашлянула Элурен. "Нашей же не пора отдыхать". "Да, простите, я увлёкся. Думаю, вы все уже поняли, что мой сын Олстаг нашёл себе старшую жену". "Мы поняли", коротко ответил Элурен. "Сын объяснил мне, что ваше побратимство можно разорвать". «Можно, на это требуется лишь его желание». «Тогда я бы хотел, чтобы вы провели церемонию как можно скорее». «Олстаг?» – Мэгги повернулась к синекожему великану. Драк обвёл друзей тоскливым взглядом, а его улыбка стала грустной, когда он уставился на Лену. Однако Драги беззаветно любят детей, а в браке с Эгги у него было маловато шансов получить ребёнка. Вспомнив тепло детского тельца на своих руках, Олстаг решительно дёрнул хвостом. Да, Меги, я хочу получить антидот сейчас. Медичка молча сняла с пояса стерильный бокс, извлекла шприц и спиртовую салфетку. Закатывая рукав, через минуту шприц полетел в печь. Как скоро подействует? осведомился глава клана. На всех по-разному, от одного до 3 дней, ответила медичка. Прошу вас, будьте нашими гостями, сказал Драк. Он явно не собирался пускать дело на самотёк и желал убедиться, что связь его сына с командой парящей стрекозы разорвана. Спорить никто не стал, спать хотелось нестерпимо. Просто разошлись по нишам и легли спать. Правда, Лене пришлось сначала отнести щенков к логову Бины, чтобы собака перетаскала их туда.